Глава 21. Несколько дней все было спокойно, только Ричард с момента того разговора во дворе Академии оставался задумчивым и молчаливым. Зная пакостный характер кота, я его не теребила, он явно осмыслял информацию, прикидывал варианты. Во мне присутствовала уверенность, ему нужно дать время. Мы благополучно посещали занятия, на которых, кстати, тоже ничего экстраординарного не происходило. Мое расписание пока совпадало с первым курсом, а, соответственно, в первую очередь, это была теория. Слава богу, огнем я больше не загоралась, мертвых не оживляла, да и вообще, вела себя исключительно хорошо. Правда, ректора тоже не было видно. Совсем. Если Эдвард и следил за мной, то делал это на расстоянии. Все изменилось в одночасти. Отсидев положенное время на очередном занятии в базилий-варенью, мы решили прогуляться к тому самому обрыву, где можно было спокойно побыть в уединении – Студенты к присутствию необычной попаданки несколько уже привыкли, а потому постоянно норовили познакомиться ближе. Я такого желания не испытывала. Однако, стоило нам подойти к своему месту, стало очевидно, оно теперь не только наше. На берегу, свесив ноги, сидел тот самый эльф, которого я случайно возродила из мертвых. «Здравствуй, Феникс!» А ведь он даже головы не повернул. Как узнал, кто именно подошел, непонятно. На спине вроде глаз у него не наблюдается. «Здравствуйте!» Я как-то растерялась. Во-первых, не ожидала посторонних, во-вторых, странно находиться рядом с существом, которого всю жизнь считал выдумкой и сказкой. «Не нужно условностей, ты имеешь полное право обращаться ко мне, как к равному». «Ага, ну хорошо». Я приблизилась, а затем уселась рядом с ушастым красавцем. Черт, даже его специфические уши выглядели реально красиво, несмотря на удлиненные острые кончики. И вот сидим, значит молчим. Смотрим вдаль, Ричард, естественно, рядом. «Ну что, завтра нас ждет император». Мы с котом одновременно уставились на эльфа. «О чем он вообще говорит?» «Кого нас? Какой император?» «Я даже о собственной робости забыла». «Насколько мне известно, он один. Император, под правлением которого объединена большая часть земель. Во времена моего прежнего существования такого не было. Государства всех раз четко делили границы. Люди владели небольшой территорией. Серебряный лес был шире, горный край невозможно было обойти». Драконы вообще не сильно любили покидать свою землю. «Очень интересно, но давайте вернемся к Императору. Почему нас?» Этот вопрос волновал меня достаточно сильно. Даже не сам вопрос, а то, что меня никто не предупредил, хотя вообще-то должны были. «Я же сказал, говори со мной на равных. Ты, Феникс, тебе позволено». «Да божечки, хорошо, давай уточним, кого из присутствующих ждет Император?» «Меня? Тебя, точно и несомненно». «Его?» — эльфсусмешка покосился на Ричарда. «Вряд ли. Котов у него своих полно». «Неожиданно. Это точная информация? И зачем я ему?» «Ну, ты-то понятно хотя и ты непонятно зачем». Во мне начала зарождаться паника. Не знаю почему, но предстоящая встреча с императором казалась опасной. Внутри словно набирал силу колокольный звон. «Я... в моей голове знания, коих уже, наверное, не осталось». Официальная история гласит, будто война дня и ночи велась между обезумевшим магом, который посылал на убой свою армию, раз за разом неся людские потери, и остальными расами. Только это неправда. Я лично принимал участие в одной из битв. Она, как понимаешь, стала концом моего пути. И с обеих сторон, на самом деле, бились все подряд. Кстати, Серебряный Лес отправил элитный отряд на помощь королю Рагну. Вполне можно понять, эльфы заключили с ним союз. Император интересует достоверной информацией о той войне. Подозреваю, не объявись в мире, Феникс, особо никому бы и дела не было. Прошлое остается в прошлом. Однако, сейчас в свете обстоятельств многое обрело огромную важность. Подожди, но я думала, ты погиб гораздо раньше. Вроде давным-давно у вас тут все воевали друг с другом. И ректор, он знает? Конечно. Эльф продолжал пялиться вдаль, не обращая внимание на нас, котом. Он словно говорил сам с собой. «Мы знакомы. Эвенхолл в то время только набирал силу, был молод. Я вспомнил его. Хороший мальчик». Он сразу почувствовал участников, какого сражения подняла юная Феникс. «Мальчик?» – я нервно хихикнула. «С той истории прошло 300 лет». «Поверь, для дракона это скромный возраст. Могу точно тебе сказать с высоты своих 800». Крылатые выбрали нейтралитет. Сначала. Но потом несколько особей вступили в армию Рагна Безумного. «Почему?» Ответить не могу. Драконы стараются без нужды никуда не лезть. Знаю лишь, прежде чем это произошло, их старейшины встречались с нашими. Решение, так понимаю, было обоюдным, а уж причину, по которой они поддержали мага, назвать не могу. Иерархия наших семей такова, что младшие не задают вопросов старшим. Отцы мудрее, соответственно, знают, как лучше для эльфов. С ними напрямую говорит Серебряный лес. Я безумно благодарна за столь обширный экскурс, но, честно говоря... На данный момент сильнее волнует вопрос «Зачем меня ждет император?» «Ты единственный выживший феникс. Не знаю наверняка, но могу предположить, по отношению к тебе уже придуман грандиозный план. В академии доучиться да вряд ли дадут. Достаточно основ. Скорее всего, это будет ускоренный курс. Император молод, не женат. Уверен, тебе объявит невеста его величества. Титул уже получила?» «Блин, так вот в чем дело!» Я вскочила на ноги, испытывая сильное истребление кому-нибудь испортить настроение. «Желательно одному красивому черноглазому ректору, не сказавшему мне правду!» «Конечно!» — эльф пожал плечами. «Будь ты хоть трижды фениксом, но жениться император может лишь на благородной крови. Однако при этом заполучить супруги чистокровную возрождающую, это, знаешь ли, возвысит его над всеми живущими в нашем мире!» «Я не хочу никакого императора! Что за бред!» Как можно, не видеть человека, не узнав его, планировать свадьбу? Может, я законченная стерва? Может, я урод? Ты такая смешная. Эльф, наконец, посмотрел прямо на меня. Его глаза завораживали, чистые, как настоящие драгоценные камни. От тебя требуется лишь кровь, не понимаешь? После рагна безумного магии никогда не получают власть. Никогда. Я эти дни внимательно изучал все перемены, случившиеся после моей смерти. Император-человек. Обычный. Без малейших способностей. Как думаешь, что он испытывает, будучи самым главным лицом своего государства, но при этом самым слабым? Да, на Императоре лучшие амулеты, непробиваемая защита. Но он зависит от магов. Во всем. Заберут они свои дары, и что? Сама по суде, так ли уж ему важен твой характер и твоя внешность? Жена Феникс — это могущество, с помощью которого он никогда не будет беспокоиться о врагах, о заговоре магов, А такое тоже нельзя исключать. Подлейшие люди. А смерть, в конце концов. Я пребывала в состоянии шок от всего, что слышала, от всего, что говорил эльф. Но ведь он, несомненно, прав. Я боялась, что с моей помощью решат восстановить утраченную расу. Но на кой черт? Если можно тому же императору забрать всю мощь возрождающегося феникса себе? Действительно. То есть даже не племенная кобыла, я, орудие, сосуд, метод воплощения чьих-то великих планов. «Не хочу замуж!» Меня буквально начало колотить от переполнявших эмоций. «Вернее, хочу, конечно, но не так. А как же чувства? Как же любовь, в конце концов?» «Они больше не знают любви. Разве ты не в курсе?» «Да, но подожди!» Меня вдруг осенило. «Ты сказал «они»?» «Да», — Эльф кивнул, подтверждая свои слова. «Я же был мёрзв в момент, когда сильнейшие представители раз проверили ритуал. Меня он не коснулся. Вполне понимаю, о чём ты говоришь». «Кстати, твоего кота сейчас разорвет на части от желания высказаться. Почему он терпит и молчит?» Мы с Ричардом одновременно посмотрели друг на друга. Морда рыжего хитреца выглядела, мягко говоря, удивленной. «О, вы скрываете? Извини, не понял сразу». Эльф склонил голову. Видимо, таким способом он просил прощения. «Откуда тебе известно, что Рич может говорить?» Я с подозрением уставилась на ушастого. Слышать он точно не мог, потому как кот молчал, не позволив себе даже тихого, еле слышного фыркания. «Странный вопрос. В нем горит искра. Я вижу. Сила. Не знаю почему, но он так же верно как то, что мое имя Милетер». лизи нам надо валить как можно быстрее!» Едва эльф объяснил свои слова, Катяра решил скрываться больше ни к чему и зарал так, что у меня в ушах зазвенело. «Тебе нельзя выходить замуж за Императора. Ты станешь его личным артефактом, живым талисманом. Я не знаю, насколько бесконечна твоя сила, но это опасно. И еще. У меня внутри при одной только мысли о подобном развитии событий происходит сильное волнение». Я же, пользуясь моментом, подскочила к ушастому, рассчитывая, может, он способен объяснить хотя бы существование говорящего кота как явление, раз уж такой умный. «Почему в нем, — ткнула пальцем в Ричи, — есть эта искра?» «Говорю же, не знаю, просто вижу. Сам оно я заполучить не мог. Внешне обычный кот, значит, кто-то спрятал часть своей силы в это животное. В остальном нужно разбираться». «Черт, что делать-то?» — я повернулась к Ричарду, который крутился на месте, словно ему перца под хвост насыпали. «Бежать! Что же еще? Не бестолковься! Попадешь в императорский дворец, не вырвешься. Я там долго не протяну. Это тебе не среди магов-недоучек прятаться. Хотела попасть в родные земли? Вот тебе и подходящая причина!» Кот разпсиховался не на шутку. «О, вы хотите отправиться в Мугвайр?» Эльф восхищенно хлопнул в ладоши, а потом рассмеялся. «Еще один ненормальный на мою голову похожий. Был говорящий кот, а теперь ушастый красавец, радующийся абсолютно отвратительной ситуации». «Я помогу вам при условии, что вы возьмете меня с собой», заявил вдруг светловолосый красавец, став в одно мгновение совершенно серьезным.